Часть 3. Unreal и ее Engine. 1980-е годы. История Unreal началась с молодого программиста по имени Тимоти Свини. Подростком Тим основал фирму Potomak Computer Systems. Правда, фирма это громко сказано. По сути, это был он один в родительском гараже. Изначально предполагалось, что компания станет помогать клиентам настраивать компьютеры. Но этот бизнес не взлетел. Тогда Тим переключился на коммерческую разработку. Он собирался писать программы на продажу. Парень начал создавать на Turbo Pascal кодовый редактор для языков программирования. Уже существовавший аналог не устраивал Суини в плане удобства. В ходе разработки Тиму стало скучно, и он заменил курсор программы на смайлик, создав что-то вроде управляемого персонажа. Потом он стал добавлять символом на экране коллизию, от чего они становились стенами и прочими непроходимыми декорациями. Так из кучки букв и черточек на экране сложилась видеоигра. Тим понял, что это куда интереснее кодового редактора. Привнеся в свою разработку врагов и снаряды, он превратил ее в Ziziti 1991 года, где цифровая рожица собирает сокровище, решает пазлы и борется с противниками. Примечание. Такое странное название у игры не просто так. Z последняя буква английского алфавита, поэтому игра с двумя Z в названии, обычно находилась в самом конце подборок журналов про программное обеспечение. Три странные буквы в хвосте списка выделялись и привлекали внимание потребителей. Конец примечания. Игра была еще и движком. Любой желающий мог на ее основе создавать свои собственные зизити, дописывая новые механики. Тим Свини хотел, чтобы и другие талантливые программисты узнали, что разработка игр тоже может быть веселым развлечением сама по себе. Аналогично Apogee, Тим начал продавать зизити По модели Shewy. Кусок бесплатно, остальное по почте за деньги. В итоге Свини получал с разработки по 100 долларов в день. Не прорыв, но все же вполне приличный доход. Тим понял, что будет зарабатывать на жизнь именно этим и продолжил торговать самописными играми. А Скучное название потомок Computer Systems заменил на броское и геймерское Epic Mega Games. Эпические мега игры. Так, он создавал видимость, будто его продукцию создает большая серьезная фирма, а не один парнишка, которому папа помогает с отправкой товаров. Став крутым разработчиком в которому едва перевалило за 20, принялся за создание платформы Jill of the Jungle. Однако вскоре он уперся в потолок возможностей. В одиночку у него не получалось как следует продавать свой товар или рисовать играм хорошую графику. Поэтому тем начал нанимать людей. В команду Epic Mega Games вошёл Марк Рейн, который совсем недавно занимался финансовыми вопросами IT-софта. Другой важный союз Сьюини заключил с канадским разработчиком Джеймсом Шмальцем. Для Epic Mega Games тот создал игру Epic Pinball, которая стала для молодого издательства из трех работников огромным успехом. Доходы были столь велики, что позволили Джеймсу создать собственную студию Digital Extremes, от лица которой Шмальц продолжил работать с Свини и Рейном. Позже в состав Epic Mega Games войдёт масса талантливых людей, которые внесут вклад в историю компании. Но важнейшим из них и одним из первых можно назвать Клифа Близински, молодого разработчика, геймера и фаната Nintendo. Клифф — человек с тяжелым детством, который потерял отца в раннем возрасте. Забитый ботаник, младший из пяти братьев, он самостоятельно научился программировать и написал две игры, которые расходились небольшими тиражами. Клифф продавал дискеты со своими разработками сам, принимая заказы по телефону из дома родителей. Близинский, будучи заядлым геймером, просто пожирал все свежие видеоигры. Очередной зарубкой на его клавиатуре стала та самая Jill of the Jungle, которую Epic Mega Games выпустила в 1992 году. Клифф увидел в титрах контактные данные компании и решил испытать удачу. Он выслал Тимусу Уини письмо с описанием собственных талантов, а также дискету со своей текстовой адвенчурой Pals of Deceit. Клифф особо ни на что не рассчитывал. Но шалость удалась настолько, что ему позвонил сам Марк Рейн и предложил не просто сотрудничество, а ведущую должность. Так Близинский, еще не окончив университет и работая в Макдоналдсе, внезапно стал частью стремительно растущей видеоигровой студии тим быстро подружился с Клифом, хотя тот и был младше на пять лет. Свини не скупясь выдал молодому протеже большой аванс и новейший компьютер, а позже связал его с остальной командой и предоставил удобное программное обеспечение. От самого Клифа требовались лишь креатив и геймерский опыт. Разработчики из Epic MegaGames не очень хорошо понимали рынок и ознакомились в лучшем случае с десятком другим видеоигр. А Swine и вовсе не прошел до конца почти ни одной. Его они интересовали скорее как инженера, как работают, что собой представляют изнутри. Такие вещи, как сюжет или геймплей, Тим считал вторичными, лишь следствием слаженной работы деталей под капотом. Клифф в итоге отлично себя покажет и станет по сути креативным директором студии. 1993 год. Мир сотрясла дум от id Software. Тимс Уини восхищался Джоном Кармаком и его работами. Новая игра Кумира столь впечатлила молодого программиста, что он на год забросил кодинг. Однако вновь собрался с силами и загорелся идеей превзойти Кармака. Пришла пора заняться трёхмерным движком. Изначально это была разработка Джеймса Шмальца. Он собрал базовую версию, которая поддерживала трехмерные модели и даже создал внутренний дракона, но позже переключился на работу над артом, а кодовую часть отдал Тиму. Так движок Шмальца сменил владельца и заслуженно будет считаться творением именно Суини. Создание движка следовало той же философии, что и когда-то Зизити. Разработка игры сама должна быть игрой, а для этого требуется набор инструментов, удобный, как конструктор. Талантливым людям, которые будут исполнять мечты геймеров, нужны холст и кисти, а не громоздкие окна программ и учебники по кодингу. Сам Клифф Близинский признается в мемуарах, что если бы непонятные и дружелюбные среды разработки более современных компьютеров, он в жизни бы не влился в индустрию из-за сложности изучения языков вроде C++. Поэтому философия Суини и их сблизинский союз стали чуть ли не знаком свыше. К слову о знаках и проведении. У Epic Mega Games невероятно интересная история, потому что она чуть ли не один в один повторяет путь и Softwave. Во главе гениальный кодер-самоучка, создающий игровые движки. Ему помогает не такой хороший программист, но зато продвинутый геймер с неиссякаемым запасом креатива. Дорогу в высшую лигу студия начала с мультяшного платформера Jazz Jack Rabbit зеленого кролика Джазза. Если вы вспомните главу про Wolfenstein 3D, то легко предугадаете, что следующая ступень революционный шутер от первого лица. Только Epic MegaGames перешагнула этап с 2,5D графикой и сразу рванула в трехмерное пространство. Разработка Суйни в итоге стала движком Unreal Engine. Он предлагал куда больше инноваций, чем Quake Engine и даже его наследник ID Tech 2. Например, объемное освещение, которое состояло из невидимых полигональных зон, а не трюков с разноцветными текстурами, как в Quake. Вместе с ним объемный туман, дым и прочие эффекты, висящие в воздухе и так или иначе влияющие на видимость. Unreal Engine включал также технологию MIP-текстурирования. Поверхности в играх состоят из нескольких текстур, меняющихся в зависимости от расстояния, на котором находится игрок. Он далеко, текстуры не очень четкие, Он близко, они заменяются на более детализированный аналог. На других движках того времени картинка при приближении размыливается, потому как изображение в низком разрешении, а автогода высокого и не было. Отлично выглядит лишь на определённой дистанции. Ещё одно достижение Unreal Engine его софтверный рендеринг. Суть в том, что компьютерных процессоров постепенно стало не хватать на обработку графики. Им приходилось одновременно и рисовать геймеру картинку, и отвечать за процессы внутри игры, и обеспечивать работоспособность операционной системы, а вдобавок еще и реагировать на каждый клик. Слишком много дел, тяжеловато. Поэтому для оцифровки графики придумали видеокарты и hardware rendering. Рендеринг изображения через отдельную деталь железа компьютера. Процессор отвечает за внутренние задачи, видеокарта создает картинку. Unreal Engine поддерживает куда более продвинутую и эффективную программную обработку, чем у конкурентов. То есть заставляет процессор брать на себя часть работы видеокарты с меньшими потерями в эффективности, в силу чего дуэт железа и софта выдает лучший результат. Движок Тима Timewine был для систем тех лет куда более тяжеловесен, чем Quake Engine и id e Tech 2 Джона Кармака, но зато умел обеспечивать куда более крутую графику. К тому же, к нему сразу поставлялся удобный редактор, позволяющий создавать игры с меньшими трудозатратами, чем у конкурентов. Работа с Unity оказалась столь впечатляющей, что привлекла к себе внимание еще до первого трехмерного релиза Epic Mega Games. Лицензию на Unreal Engine поспешили приобрести все возможные студии, в том числе 3D Realms. Как мы помним из прошлых глав, геймдизайнер Джордж Бруссерт захотел такую передовую технологию для своей Duck Nuke Forever. Первая игра на Unreal Engine должна была также и называться Unreal. Нереально или Нереальное. Изначально фэнтези-экшен про замки и драконов, она в итоге перетекла в научную фантастику. Заметили очередное сходство с историей id Software. Еще до выхода игра успела нашуметь в профильной прессе, так как Epic Mega Games знала толк в хорошем пиаре. К примеру, на релизе Jet Jackrabbit студия распространяла вместе с игрой мерч: майки и кружки с зеленым зайцем. Sunreal она пошла еще дальше: презентации, демонстрации, публикация красочных скриншотов. В историю вошла обложка журнала Next Generation, на которой почти во весь лист красуется монстр из будущей игры с подписью. Да, это реальный скриншот с ПК. Если вы загуглите эту картинку сейчас, вы, конечно, посмеетесь, но в те годы изображение подобного качества взрывало геймерам мозг. И это была лишь малая часть шока, в которой Unreal повергнет игроков. Разработка Unreal по классике революционных шутеров тех лет проходила тяжело. В последний год сотрудники студии ударились в жесткий кранч, который чуть не стоил Клифу Близински отношений с девушкой. В итоге, после всех переносов, доработок и смен концепций, первые FPS от Epic Mega Games и ее союзника «Диджитал Экстримс» вышел 22 мая 1998 года. И это событие можно идеально описать одной единственной фразой. Это что-то нереальное. Сюжет в Anreal такой. Корабль Vortex Райкерс» перевозит заключенных через космический Бермудский треугольник, где постоянно пропадают звездолеты и терпит крушение на неизученной планете Напали попав в ее мощное гравитационное поле. Один из немногих спасшихся пассажиров корабля главный герой, заключенный под номером 849. Примечание. Пол, как и имя главного героя Андриэль, не уточняется. В этом плане выбор исключительно за игроком. Сам Клифф Близинский утверждает, что задумывал персонажа женщиной, вдохновившись Самус из серии «Метроид» и Ларой Крофт. Конец примечания. Пытаясь выжить в экстремальных условиях, он узнает, что на планете царит диктатура нации Скар. Эти войной захватчики, жестоко поработившие коренных жителей миролюбивых четырехруких Нали. Однако народу Нали известно пророчество, что некто с небес, так они называют космос, придет и спасет их от небесных демонов Скар. Как вы можете догадаться, этим некто и становится главный герой. На русском языке инопланетян Скар называют скаржами или скарджами. Однако буква J в этом слове не произносится. Клифф Близинский добавил ее просто шутки ради, чтобы всякие снобы, слыша скардж, начинали исправлять ошибку безграмотных людей. Anriel, как и другие заметные шутеры эпохи до 1998 года, не совершает революции в сюжете и даже не делает значимого шага вперед. История в ней все еще утилитарна. Вопросы сценария волнуют разве что жанр ролевых игр и адвенчур, а яркие запоминающиеся персонажи только-только начали появляться в шутерах с приходом Дюка Нюкама. Unreal совершила революцию в другом в способе подачи сюжета и нарративных приёмах. Как я уже отмечал, Epic Mega Games понимали толк в презентации. Unreal, вопреки жанровому стандарту, встречает вас на запуске нескучным меню или крутой картинкой с главным героем. Вместо этого огромная трехмерная крепость на движке, через которую кинематографическая камера пролетает под эпическую мелодию Flight Castle. Пример невероятного саундтрека Unreal, о котором мы поговорим чуть позже. В ночном небе, освещенном тысячами звезд, видны далекие планеты. В зеркальной кладке моста, ведущей в недра крепости, отражаются скалы и небосвод. Стены замка патрулируют невиданные чудовища, а над их головами летают птицы. Темный ров с кристально чистой водой озаряют вспышки молний, хотя откуда им взяться при безоблачном небе, и по водной глади скачут блики. Первое впечатление, которое оставлял дворец из меню Anriel, было феноменальным и вызывало у игроков шок. Этого не может быть. Мой компьютер умеет такое? Далее это впечатление лишь закреплялось благодаря потрясающей графике. Четкие текстуры, детально анимированные модели, реалистично отражающая свет вода. От выстрелов остаются гильзы, которые по всем законам физики падают на землю, отлетая от препятствий. Трупы убитых пришельцев привлекают мух, как в Quake 2. Уровни трёхмерные, многоэтажные и невероятно огромные по меркам тех лет. Epic Mega Games в плане графики не скупилась ни на что, и Unreal своими требованиями к железу заставляла дымиться даже самые передовые компьютеры. Локации просторные сами по себе, но вдобавок умело создают иллюзию куда более широкого мира вокруг, используя различные визуальные трюки. Например, журчащий на фоне водопад, до него нельзя добраться, но он есть и впадает в озеро вдалеке. И это не текстура, не фоновые обои на стенке. Это настоящее, хотя и недоступное место в трехмерном пространстве. Несмотря на прохладное отношение к сюжету в своих играх, законодатель мод IT-софта всегда с трепетом относилась к повествованию. Рамера, Кармак и прочие считали, что они рассказывают историю через игровой процесс. То, что вы с дробовиком на идете по темному коридору, тоже ее часть. Нарратив не обязательно должен быть текстом на экране или словами персонажа. Его можно реализовать посредством геймплея, окружающего мира, декораций, текстур, даже освещения. Та самая механическая драма, присущая бумер шутерам Unreal прекрасно понимает этот концепт. Она, если и не переизобрела, то по крайней мере вывела на новый уровень нарративные приемы в аркадных шутерах. Повествование здесь ведется через окружение, режиссуру локаций. До Anriel все карты, даже стрип-клубы и кинотеатры из Дюкнюком 3D, все еще оставались игровыми уровнями, э такими площадками из спрайтов и полигонов, которые существуют исключительно для того, чтобы расставлять по ним монстров и раскладывать снаряжение и ключи от дверей. Одни были менее правдоподобны, как в играх id Software, другие похожи на реальные места. Как у 3D Realms, Epic Mega Games сделала локации пространствами, в присутствии внутри которых по-настоящему веришь. Студия воплотила давнюю идею Кармака, что вся игра должна быть единым местом. Уровни Unreal логически связаны друг с другом в большой путь от места крушения Vortex Riders до зала с финальным боссом. Вы не просто проходите их один за другим, Вы пересекаете поверхность Напали из точки А в точку Б, прерываясь лишь на подзагрузке. Технологии абсолютно бесшовного мира с трудом реализуются даже сейчас. Чего ждать от тайтла 1998 года? Тем не менее, Unreal предлагает совершенно циклопических размеров локации для тех лет, и все они часть континуума планеты Напали. Все, кто играл в Unreal особенно когда она только вышла, дадут вам один и тот же ответ на вопрос, в какой момент игра впечатлила их до глубины души. Эпизод, вошедший в анналы истории жанра шутеров, выход из корабля Vortex Райкерс». Если вы с Unreal не знакомы, то просто представьте. Вы приходите в себя в собственной камере, уже не запертой, так как системы защиты отключились после крушения звездолета на напале. Вокруг трупы заключенных, не переживших удара. Компьютерные панели искрят или вовсе горят огнем. От сирены закладывает уши, а через громкоговорители раздается женский голос системы оповещения. Вокруг все разваливается. Пора искать выход и помощь или хотя бы оружие с припасами. Вы бродите по большому грузовому звездолету. Выживших нет. Да и врагов тоже, лишь проскакивающие тени, рычания и крики умирающих людей за закрытыми дверями. Главную звезду игры, бойца-охотника Скар, вы впервые видите лишь мельком, когда тот убегает, растерзав члена экипажа «Вортекс Райкерс». Весь первый уровень проходит без сражений вообще только прогулка по темным коридорам с компьютером-переводчиком и сигнальными ракетами в руках для дополнительного освещения. Примечание. На вступление без врагов, завязанное лишь на напряжении и исследовании, Клиф Близинский вдохновил фильм Чужой. Конец примечания. Миновав разрушенные отсеки, душные ходы вентиляции и капитанский мостик с кучей окровавленных трупов, вы наконец-то выходите наружу на поверхность, напали. Вы видите небо настоящее, с облаками. К вам подскакивает смешной, большеглазый зверек на двух лапках, прыгает рядом, но испугавшись, скрывается. Местная фауна почти не обращает на вас внимания и живет своей жизнью. Рыбы плавают в водоеме, птицы летают по небу, двуногая мелочь носится по округе. На локациях есть жизнь помимо врагов, потому что это настоящее место, а не просто уровень видеоигры. А в ушах тем временем играет невероятной красоты трек Dusk Horizon, окончательно закрепляя иллюзию, только что вы выбрались на другую планету. Это один из лучших примеров внутриигровой режиссуры за все существование индустрии, которые нередко будут повторять или цитировать другие видеоигры. Epic MegaGames ловко обманывает геймера вступлением в стандартных и уже порядком надоевших научно-фантастических коридорах с трупами, компьютерами и прочими ящиками. И все это, чтобы немного погодя ввергнуть его в шок настоящей картой из Unreal, гигантской открытой долиной с животными, озерами, горами и постройками в разных стилистиках. Сначала разработчики показали, как было. А потом, что будет? То самое будущее, в которое игрокам попросту не верилось, но по которому они уже могли походить. Анриэл не произносит ни слова. Она погружает вас в свой мир и рассказывает историю через ловкие визуальные приемы, используя контекстуальное окружение вроде деревень, городов, храмов и военных баз. Скар Единственная относительно прямолинейная экспозиция дневники выживших с Vortex Raiders и местных жителей, которые вы можете найти и прочесть с помощью переносного компьютера-переводчика. Они встроены в мир игры. Кто-то делал заметки о своей жизни, расписывал пророчества на стенах храмов, вел судовой журнал. В будущем так называемые внутриигровые записки станут стандартом даже для самых скоростных из заряженных экшеном шутеров. Кто-то может сказать, что невероятный эффект от повествования в Unreal лишь следствие хорошей графики. Да, в том числе. Но она бы не оказала такого влияния на геймеров, если бы не стоящая за всеми объектами идея Epic Mega Games не было интересно строить абстрактные уровни аля Рамера, геометрически правильные арены и скейт-площадки для летающего по округе космического пехотинца. Студия хотела создать место, в которое игрок поверит, даже несмотря на то, что это выдуманная планета с невиданными пришельцами, храмами странной религии и средневековыми городами на летающих островах. Атмосферу нереальности, некоего цифрового волшебства, скачка в невероятное будущее технологий и индустрии развлечений подкрепляет Sun Trek Andriel. За большую его часть ответственные композиторы Александр Брендон и Мишель Босс, за несколько отдельных треков Ден Гардап и Эндрю Сега. Команда смешала в одно звучание эмбиент, драм-н-бейс, оркестр, брейкбит и электронные инструменты. Это сочетание подарило Anriel совершенно внеземной, ни с чем не сравнимый саунд. Также это первый раз в истории FPS, Когда использовалась трекерная музыка, композиции, созданные с помощью компьютерной программы с применением сэмплов, заранее записанных и оцифрованных небольших звуковых фрагментов. Особенный эффект. Музыка в Unreal оказывает посредством динамического саундтрека. Звуковое сопровождение меняет свое состояние в зависимости от ситуации. Оно записано в спокойной версии. Ничего не происходит напряженный, что-то сейчас произойдет, и боевой. Вы сражаетесь с врагом. До Unreal в шутерах обычно гоняли одну композицию по кругу от начала до конца уровня. Динамический саундтрек позволил звучанию Unreal сопровождать игроков, будто напарник, подкрадываться к ним, заставать врасплох, дополнять и без того густую атмосферу настоящего живого мира чуждой планеты. Однако нас, как прожжённых фанатов шутеров от первого лица, другие бы досюда не дослушали. Волнуют более простые вещи. Что там по геймплею? Какие в игре враги и интересно ли по ним стрелять? Много ли пушек? С этим у Unreal все прекрасно. И в этом плане она выступила новатором и пошла на различные риски. Андрил, не без уважения, но все же отторгает привычный канон оружия и софта и идет своим путем. Ее создатели полноценно ввели фишку с альтернативным режимом огня из Shadow Warrior, распространив ее на весь арсенал и придумали ряд своих уникальных приемов. Первое, с чем игрок имеет дело дисперсионный пистолет, похожий на ручной мини-пылесос. Оружие последнего шанса с бесконечными патронами на манер бластера из Quake 2, но с двумя нюансами. Начнем с того, что его можно прокачивать. Герой собирает специальные батареи, и пистолет меняется в плане как урона, так и внешнего вида. С каждым улучшением ствол в реальном времени обрастает новыми элементами, пока не превратится в странную пушку с ребрами, способную потягаться на равных практически со всем остальным арсеналом. Второй нюанс альтернативный режим огня. Зажав кнопку выстрела, можно выпустить более мощный энергетический снаряд. Таким образом, Unreal решает пистолетную проблему Первое оружие остается полезным за счет улучшений и вариантов использования. К тому же, оно приходится кстати, когда надо сломать деревянный ящик с припасами, не тратить же на это патроны. Следующая пушка внезапно еще один пистолет Автомак. Один из немногих хитканств стволов в игре, который очень точно и достаточно быстро поливает врагов свинцом. Альтернативный режим Герой переворачивает пистолет боком в стиле американских гангстеров, что почему-то повышает скорострельность, а вместе с тем снижает кучность попадания, поэтому прием эффективен лишь на очень близкой дистанции. Вместо классического автомата пулемет, стреляющий синими кристаллами. Альтернативный режим заряд осколков, напоминающий картечь для дробовика. А взамен самого дробовика легендарная пушка флаг одно из лучших орудий в видеоиграх вообще. Причина это невероятно стильный и эффективный ствол с projectile снарядами, которые отлетают от встречных поверхностей. В альтернативном режиме выстреливает заряд, который взрывается и осыпает всех вокруг рикошетящими осколками. Словами величие флака описать невозможно. Проще запустить игру и взять его в руки лично. Вместо классической ракетницы шестиствольная пушка, которая в одном режиме запускает ракеты, а в другом отскакивающие от стен гранаты. В игре он называется Eight Ball Launcher, возможно, в честь бильярда «Восьмерки», в которой играют на столе с шестью лузами, столько же стволов у ракетомета. Выстрел каждого типа можно зажать, чтобы зарядить больше снарядов и выпустить их разом. Более того, если долго целится ракетницей во врага, оружие захватит его системой автонаведения, и ракета будет следовать за противником. А еще из ракетницы можно запустить одновременно и ракету, и гранату, если нажать разом клавиши основного и дополнительного огня. Вместо минигана странная двуствольная пушка, напоминающая взбивалку для теста, использует те же патроны, что и Автомак. Вся ее необычность в дизайне и альтернативном режиме, который, как и у автомата, заставляет оружие выпускать пули быстрее в ущерб точности. За энергетический слот отвечает шоковое ружьё ASMD. Примечание. У аббревиатуры ASMD много расшифровок. Но я озвучу лишь самую забавную. По словам разработчиков, она расшифровывается как фраза "End Suck My Dick". И по мой хрен. Отсылка к фильму Страх перед черной шляпой. Конец примечания. Основной режим: выстрел высокоскоростным зарядом рельсы, альтернативный: энергетической сферой с уроном по области. Оба выстрела могут сталкивать врагов в пропасти. Самое интересное в шоковом ружье то, что его снаряды взаимодействуют. Если выстрелить в сферу рельсы, таз детонирует с огромной мощью. Эта техника впоследствии получит название «шоковая комбо. Примечание. Идея шокового комбо возникла у Клифа Блезински после просмотра фильма Трудная мишень 1993 года с Жан-Клодом Ван Дамом. В фильме главный герой пинает в злодея баллон с газом и взрывает его выстрелом, когда он подлетает к лицу врага. Конец примечания. Фишка останется в последующих частях франшизы Unreal и даже выйдет за ее пределы. Шоковая комбо можно применить в шутерах Deep Rock Galactic и Borderlands 3. Последнее хицканоруже снайперская винтовка, которая умеет приближать камеру игрока для более эффективного огня на больших дистанциях. Забавно, что при этом на ней нет снайперского прицела или какой-либо увеличивающей линзы. Весь остальной арсенал игры экзотика плюющиеся зелеными отходами минами пушка и пиломет, стреляющий дисками, которые отскакивают от поверхности и могут отпиливать головы, в том числе и вашу. А вот аналога BFg или какой-нибудь ядерной бомбы в Unreal нет. Роль самого большого бума тут выполняет полный заряд ракетницы. Арсенал Unreal вроде бы идет по стопам устоявшегося канона, но на каждом шагу пытается предложить что-то своё. При этом практически все оружие выглядит как-то странно и необычно. Даже пушки подчеркивают ту идею, что Анриэл нечто невероятное и невиданное. Поэтому и воевать придется не помповым ружьем и верным миниганом, а чудо-юдо стволами, изрыгающими лезвие, кислоту и ракеты вперемешку с гранатами. Не так экспериментально, как в Блад, но и не так классически, как в Doom и Quake. Андриэль пошла своим удивительным инопланетным путем. Раз уж заговорили про инопланетян, стоит затронуть и самих пришельцев. Враги Ванриэль, ее очередная жемчужина, богатый и разнообразный бестиарий необычной местной фауны, вроде летающих пещерных скатов и висящих под потолком не то опухолей, не то растений. Другие пленники гравитационного поля напали наподобие пришельцев наемников и гигантов-брутов с ракетницами. Последние, кстати, выступают в числе первых врагов в игре. Ещё одно отклонение от сложившихся в жанре традиций. Вместо хилых солдат ближнего боя или каких-нибудь зомби рядовых вас встречают ракеты от здорового гиганта, который вполне сошел бы за новую версию манкубуса из дум монстров и боссов в Anreal много. Всех перечислять нет смысла, но о главных звездах сказать стоит. Это сами Скар. Зеленые бойцы, внешне напоминающие хищника из одноименного фильма, были самыми умными врагами в шутерах на тот момент и впечатляют интеллектом даже сейчас. Скар маневрируют, комбинируют атаки лезвиями в ближнем бою и энергетические выстрелы на расстоянии. Они умеют плавать и прыгать, уворачиваться от снарядов и даже притворяться мертвыми, чтобы ударить в спину. Такого геймеры тех лет еще не видывали, чтобы компьютерный болванчик мог маневрировать, обманывать, пользоваться таким же оружием, что и сам игрок, убегать в другие комнаты за подмогой. В единицах игр монстры были способны на что-то помимо стрельбы и лобового штурма. За такое техническое чудо стоит благодарить программиста Стива Полджа, который увлекался играми и искусственным интеллектом. Изначально он прославился модом для Quake под названием Reaper Mod. В мультиплеер id Software добавлялись боты, которые вели себя как живые игроки и даже учились эффективнее воевать по ходу матча. Такой талант прошел мимо самой id Software, но не миновал Epic MegaGames. Компания наняла Полджа, чтобы он разработал инопланетянам интеллект и модели поведения. И Стив справился на отлично. Что-то подобное в плане ума видеоигровых противников создаст разве что Монолит в шутере Fear 2005 года. За свои заслуги Полдж станет постоянным разработчиком студии и останется им вплоть до ее последней на данный момент игры Fortnite. Кроме монстров и полчищ скар, на Напале есть и невраждебные существа: травоядные зверушки и нали, порабощенный коренной народ планеты. Аборигены поголовно видят в главном герое того самого спасителя с небес, поэтому охотно помогает ему в приключении, подзывая жестом руки и подсказывая дорогу или расположение тайника. Это и отличный нарративный прием, и очередная интересная находка. Если не убивать всех подряд и помогать своим друзьям Нале, взамен они упростят вам игру. Кроме врагов и оружия, в Анреле масса любопытных мелочей, Броню можно комбинировать. Например, поверх обычного баллистического бронежилета надеть энергетический пояс, и все это снаряжение некоторое время будет впитывать входящий урон полностью. В качестве расходников появились фонарик и осветительные ракеты, чтобы разгонять тьму. Помимо стандартных аптечек, герой лечится фруктами Нали, которые встречаются по всей планете. Вдобавок, их можно вырастить из семян где угодно, даже на металлическом полу какой-нибудь военной базы. Причём, чем дольше вы ждете урожая, тем обильнее он будет и тем больше здоровья вы восстановите. А еще Unreal одна из первых игр, где появилась физика объектов. Ящики и статуи можно двигать руками или выстрелами. По сравнению с Quake, Unreal куда более медленная и местами даже неуклюжая. Ходьба и близко не такая приятная, как в играх ид софта. Платформинг жутко неудобный. Бои напоминают скорее стычки один на один из-за небольшого количества врагов на экране. Возможно, их так мало потому, что машины тех лет просто не потянули бы больше анимированных высокополигональных объектов. Во многих местах уровней поощряется не сверхскоростное перемещение, а аккуратное и неспешное продвижение вперёд механики вроде выращивания фруктов для лечения страшно тормозят игру. Вместо бодро беготни с дробовиком наперевес, вы сидите и смотрите, как сквозь землю пробивается ваша рассада. Всё это полное расхождение с постулатами жанра бумер-шутеров касательно игрового процесса и его скорости. Но Unreal важно было не сделать филигранный геймплей, а удивить вас возможностями. Вместо того, чтобы копировать Doom, Quake и продукцию 3D Realms, Epic MegaGames избрала свой путь. В представлении студии видеоигр не только отточенный мувмент и формула гейм-дизайна, но и поиск нового, выход за рамки, рискованные концепции и возможности, о которых никто даже не задумывался. Unreal тепло приняли геймеры и пресса. Сайты вроде IGN и GameSpot ставили ей от 8 до 10 баллов. К ноябрю 2002 года она разошлась тиражом в полтора миллиона копий. По продажам игра занимала второе место, уступая лишь StarCraft, легенде жанра стратегий в реальном времени. И то не всегда. Периодически лидеры списка менялись местами на неделю другую. Unreal стала тем самым ярким инновационным релизом, сбившим серию Quake 2 с пьедестала жанра, на котором Tapra была считанные месяцы. Забавно, что саму Unreal ожидает тоже. Спустя полгода выйдет Half-Life, о котором мы поговорим в следующей главе. Критики превозносили графику Unreal и называли ее новой ступенью эволюции но при этом отмечали, что управление могло бы быть поприятнее, а локации поразнообразнее. Главным камнем преткновения и для рецензентов, и для геймеров стало качество игры по сети. Мультиплеерный режим Unreal на старте работал из рук вон плохо на модемах с низкой скоростью. Спасением стало то, что благодаря гению Стива Полджа оффлайн-сражения с ботами получались не менее интересными, чем с живыми людьми. Позже Epic Games выпустила патчи, позволяющие с комфортом играть в онлайн-мультиплеер, который в итоге обрел огромную популярность. Unreal стала нашей дом для команды Тима Свини. Его ставили в один ряд с Джоном Кармаком, а саму Epic Mega Games, которая в итоге переименуется в Epic Games, называли чуть ли не прямым конкурентом иц Software. Игра получила дополнение под названием Return to Napoli. Его разрабатывала другая студия, Legend Entertainment. В основном она занималась RPG, а Unreal стала для неё первым шутером. И это ощущается. Несмотря на то, что дополнение вышло хорошим, в нём явно видно непонимание той самой едва уловимой магии оригинала. Не тот баланс, не тот темп, меньше запоминающихся моментов. Сюжет Return to Napoli продолжает события основной игры. Заключённый 849 сбежал с напали на небольшом звездолете, убив королеву Скар. Однако почти сразу герой застревает без топлива на орбите. Его подбирает пролетающее мимо армейское судно и предлагает сделку. Заключенный возвращается на планету, находит пропавший корабль с ценными данными и передает военным его координаты. Взамен герою гарантирует свободу. Но обещание оказывается обманом. По выполнению миссии приходит приказ устранить ненужного свидетеля секретной операции. Сценарий банален и полон несостыковок. Вся надежда объединенных вооруженных сил на одного штатского, который пешком должен отыскать один корабль на поверхности огромной планеты. При том, что военное судно может выслать на орбиту солдат и припасы для наземной операции. В итоге же главный герой, кроме того корабля, находит спасательный шаттл и с его помощью побеждает целый космический крейсер. Эпично, но достаточно глупо. К тому же, вся история сопровождается скверно написанными и озвученными кат-сценами, где герой или героиня, смотря какой пол вы выбрали в настройках, рефлексирует события в духе: "Я помог, помогла, нали и теперь продолжаю свой путь к цели". То, что планировалось как крутая фишка, стало ровной противоположностью нарративным находкам оригинальной Unreal. Теперь вам не дают самому отыскать историю в богатом контекстом окружении, а словами проговаривают ее в конце уровня. Арсенал пополнился оружием, которое совсем не вписывается в формулу Unreal. Автоматическая винтовка аналог Автомага, который стреляет быстрее Минигана. Альтернативный режим мощный выстрел из подствольника. Это оружие полностью ломает баланс и темп игры, делая ее слишком легкой из-за своей высокой точности и скорострельности. Любой враг умирает за считанные секунды зажима спускового крючка, лишь бы хватало патронов, а с ними в дополнении проблем особо нет. Кроме винтовки, добавленный гранатомет, Основной огонь контактный снаряд, дополнительный детонация при повторном нажатии клавиши выстрела. И внезапно еще одна ракетница с управляемым боеприпасом. Сами по себе новые пушки неплохие, но странно вписываются в общий арсенал в виду вполне конвенционального дизайна и отсутствия необычных фишек. При этом у одного вообще нет нюансов, требующих навыков применений, а остальные два аналоги тяжелого оружия, которое в Анриэл и так есть. Старая добрая ракетница гранатомет объединяет в себе функции обеих новинок. Добавленные враги тоже особых восторгов не вызывают. Все они, кроме людей, то самое тупое мясо с лобовыми атаками. Если маленькие хищные динозавры еще вписываются в общий необычный дизайн напале, то космические морпехи и пауки вверх банальности. Куда лучше ситуация обстоит с уровнями, они получились по большей части не хуже, чем в оригинале. Отчасти потому, что в дополнении использованы нереализованные локации из бета-версий или те, что вырезали к релизу из-за нехватки времени. В целом, Return to Napoli неплохое дополнение. Несмотря на недостатки, это все еще Unreal со всеми ее достоинствами и свежим контентом. Пускай местами и спорного качества. Позже основную игру, новые уровни и все вышедшие патчи переиздадут как единую версию Unreal Gold 1999 года сама Legend Entertainment спустя несколько лет разработает TIKVEL Unreal 2: The Awakening 2003 года. Невзирая на название и наличие СКАР, у этой игры почти ничего общего с первой Unreal и самой франшизой. Другие персонажи, вселенная, события и даже иконическое оружие практически полностью заменено. Андрил 2, очередной шутер про крутого морпеха, который борется с пришельцами, а зовут его, конечно же, Джон. Эта концепция к 2003 году стала страшным клише и заметно утомила всех геймеров. За космических пехотинцев они уже играли в Doom и Quake. В начале тысячелетия на взлете находилась франшиза Halo, тоже шутер от первого лица про крутых солдат в боевой броне, и с главным героем по имени Джон хотя аудитории он больше известен как мастер Chief. И это даже не все примеры. На таком пестром фоне Unreal 2 затерялась. Внимание прессы было скромным, а геймеры практически сразу забыли игру. Настолько, что сейчас далеко не многие вспомнят, что она вообще существует, не говоря уже об опыте прохождения. Тем не менее, Unreal 2 не была плоха. Она содержала отличные для тех лет идеи. Например, после каждой миссии главный герой возвращается на личный корабль, где может пообщаться с членами экипажа, полноценными персонажами с характерами, озвучкой, уникальной внешностью и собственными взглядами на жизнь и события. Unreal 2 предвосхитила концепцию популярной ролевой франшизы Mass Effect. Одной из ее фишек фанаты называют именно корабль с живой командой который ощущается как дом. После успеха Mass Effect шутеры в итоге заново переизобретут эту идею, например, поздние части Wolfenstein. Но на самом деле она впервые появилась в Unreal 2. Были там и переносные электрозаборы, и оборона точки предтечи турелей, и миссии по защите от инопланетных жуков из будущей Half-Life 2. Unreal 2 могла бы стать еще одной знаковой для жанра игрой, но в итоге пала жертвой кучи обстоятельств. На релизе у нее отсутствовал мультиплеер. Его добавили уже позже, когда он был не особо нужен. Ведь сама Epic Games к тому времени выпустила Unreal Tournament, который буквально высосала весь воздух в нише многопользовательских баталий и конкурировала в ней с Quake 3. Отсутствие связи с первой Unreal И невыразительный сеттинг космических морпехов тоже навредили игре. В конце концов, по темпу и дизайну уровней Anreal 2 получилось очень проходной и монотонной. Тот самый выход из корабля на втором уровне первой Anreal впечатляет куда сильнее, чем целая плеяда разных миров из Сиквела. Яркий пример того, как качество исполнения может перечеркнуть даже самые хорошие начинания и замыслы. Unreal от Epic Games тем временем все шло более чем отлично. Несмотря на достижения в сюжетном нарративе и революцию в одиночных шутерах, команда видела потенциал именно в мультиплеере. Тим Свини всегда хотел быть на острие тех прогресса, и переход к многопользовательским играм в ущерб одиночному опыту оказался логичным решением и успешным для студии. Практически все продолжения серии с подзаголовком Турнир, Турнир стали важными вехами в истории мультиплеера, киберспорта и жанра арена-шутеров. Позже устав от Unreal Epic Games переключилась на более перспективную франшизу Gears of War. Консольный шутер от третьего лица для Xbox был идеей Клифа Близински, а ноги у нее росли из концепта Unreal Warfare. Игры в знакомой вселенной, но с более серьезным тоном и военной техникой. В ходе бесконечных питчей и тестовых версий она превратилась в Gears of War мрачный экшен про противостояние человечества и жуткой расы мутантов Саранчи. Успех Gears of War оказался колоссальным, она перещеголяла даже Unreal. Новая игра окончательно вознесла Epic Games в ранг легенд. Тим Суини стал в один ряд с Кармаком как изобретатель инновационного движка, а Клив Близинский с Джоном Рамером как еще одна рок-звезда геймдева. Unreal Engine сделался индустриальным стандартом игрового движка, вытеснив даже и Tech. Причина этой победы еще и в том, что Epic Games позаботилась о поддержке своей технологии. По словам Рамера, И Software просто отсылала код движка на диске в на фиксированную сумму и забывала о нем, Тогда как в команде Epic Games отдельное подразделение занималось исключительно обновлениями Unreal Engine и вело четкую и понятную документацию по его эксплуатации. На Unreal Engine разработано множество видеоигр: серия Borderlands, трилогия Mass Effect, Sea of Thieves. Dead by Daylight и другие. На его основе создаются новые технологии, на нем делают спецэффекты для кино, пример графика для сериала Мандалорец. такой популярности способствовали не только высокое качество и простота использования Unreal Engine, но и модель распространения. Пока проект на этом движке не достигнет определенной планки доходов, за технологию Epic Games можно не платить. Сделав в игровой индустрии две успешные ставки, Unreal и Gears of War, Epic Games окончательно сорвала джекпот с Fortnite, многопользовательской мультяшной игрой в жанре королевской битвы, которую сейчас знают вообще все. Изначально предполагалось, что это будет помесь шутера от третьего лица, строительного симулятора и симулятора выживания. Днем вы собираете ресурсы и возводите базу, а ночью отбиваетесь от врагов. Концепт придумала небольшая команда внутри Epic Games, уставшая от мрачности Gears of War и желающая создать что-то новое. Название проекту дал Клифф Близинский. Он также поддержал идею геймплея Fortnite что позволило игре остаться в разработке и в итоге дожить до релиза. Забавно, что все это Клифф сделал незадолго до того, как покинул Epic Games, чтобы создать свою студию Босс Ки, и в результате не получил от успеха Fortnite ни цента. А Boss Key вскоре закрылась, оказавшись оглушительным провалом в карьере Близинский, из-за которого он по сути самоустранился из индустрии. Epic Games стала создателями Fortnite, в том плане, что сегодня студию знают исключительно по этой игре. На момент написания книги компания не занимается больше ничем, кроме поддержки своего мультиплеерного гиганта, приносящего миллиарды долларов, разве что обслуживанием и развитием движка Unreal Engine, который совсем недавно получил пятую версию. Но что насчет самой Unreal, благодаря которой стал возможным успех и технологий и, собственно, Epic Games. К сожалению, с ней все грустно. Игру, подарившую команде Тима Свини билет в большой гейм геймдев, бросили ее же создатели. После Unreal Tournament 3, вышедшей в 2007 году, на закате популярности жанра арена-шутеров, серия не видела ни одного пополнения. Все продолжения, находившиеся в разработке, были отменены. Epic Games сосредоточила интересы только на Fortnite. Но если ту же Gears of War продали Microsoft, то Unreal попросту бросили. Печальным финалом стало полное удаление всей серии из цифровых магазинов. На момент написания книги Unreal нельзя купить нигде. Хотите попробовать классику? Ищите пиратку или человека, который успел приобрести игру до исчезновения из продажи. Решение было принято ради экономии на продлениях лицензий и содержании ресурсов игры на серверах компании. С точки зрения бизнеса ход понятный, но с культурно-исторической совершенно ужасный. Тим Свини уничтожил свое же наследие во имя сиюминутной финансовой выгоды. Глава Epic Games с годами сделался еще одной злой версией Джона Кармка. Из человека, который хотел превратить разработку игр в веселье, дать творцам удобные инструменты и, подобно Кармаку, двигать индустрию вперед, он стал правителем империи. Его движок самый востребованный, его Fortnite одна из самых успешных игр в истории. Тиму этого мало. Он ведёт затяжную битву с цифровым магазином Steam, создавая ему конкурента в лице Epic Games Store. Тим постоянно пытается захватить новые рынки, отвоевав их у большинства игроков. Например, он судился с Apple касательно микротранзакций Fortnite на iPhone. Видимо, он считает, удалось сместить с трона Кармака, получится и с остальными. Изучив историю последних лет карьеры Суини, несложно догадаться, почему убийство Анриэль для него было вполне обыденным шагом. Но все же печально, что все так сложилось. Каждая глава этой книги так или иначе заканчивалась на позитиве, не только потому, что я не хочу вас расстраивать, но и потому, что история многих игр завершилась или, по крайней мере, остановилась на не самой грустной ноте. Но Unreal иной случай. У этой сказки нет хорошего финала. Unreal подарила будущее целой студии, открыла миру Unreal Engine инновационный движок для всей развлекательной сферы, от игр до кино. Стала столпом мультиплеерных шутеров, на опыте которых выросла остальная индустрия онлайн-экшенов. И награда ей за это оказалось практически полное забвение, если не считать пиратских версий с фанатскими патчами, без которых даже честно купленные копии работают на современных системах достаточно скверно. При этом забавно, что слитая в 1995 году бета-версия движка Unreal без проблем запускается на Windows 10. Страшно подумать, что когда-то эта серия была такой же популярной, как сегодняшние Call of Duty, Fortnite, Minecraft или World of Warcraft. А что если когда-нибудь также будут забыты и они? Вот она, темная сторона гейм-индустрии. Презервация истории в ней столь плоха, что огромное количество видеоигр уже безвозвратно потеряно. Согласно исследованию Фила Сальвадора для Video Game History Foundation и Software Preservation Network за июль 2023 года, лишь 13% игр, вышедших до 2010 года, доступны в официальной продаже. Хотите сыграть в остальные? Ищите архивные или пиратские версии. Это не тема нашей книги, однако об этом уместно поговорить в рамках обсуждения Анри потому как прямо сейчас она исчезает из культурной памяти. И в том числе затем и пишутся книги вроде этой, чтобы сохранить видеоигровую историю и познакомить с ней геймеров. Читателям и слушателям же в этом случае остается лишь одно выделить свободный вечер другой, попотеть с установкой сторонних патчей и попробовать Anreal. Пусть она останется жить хотя бы в их воспоминаниях. Unreal, один из главных релизов 1998 года, ознаменовавший неизбежный сдвиг в жанре шутеров. Она показала, какой может быть графика в видеоиграх, а также открыла новые пути развития для FPS. Более рискованные идеи: улучшенный нарратив, большие полуоткрытые локации, умные враги, многофункциональное оружие, физика объектов, динамический саундтрек. Unreal легко могла бы завоевать титул убийцы шутеров эпохи id Software, перевернув с ног на голову положение дел в жанре, но все таки оставалась игрой старой школы. Ее инновации были недостаточно радикальными, чтобы повлиять на глобальный порядок вещей. Звание революционного шутера, изменившего все» отошло другому релизу, который по иронии судьбы состоялся буквально через полгода и вызвал настоящий резонанс, сорвав всем геймерам вентили.